Глава восьмая. Вчера у Николая произошёл разговор с Хохряковым. Разговор довольно странный и неожиданный. Встретились они в коридоре поздно вечером. Все уже спали. Хохряков на курточках сидел возле титана и подбрасывал сырые щепки. Щепки шипели, трещали, горели плохо. Как жена, спросил Николай, Ничего, спасибо, ответил Хохриков, вгребая из-под дувала залу. Дому уж вчера перевёз. Ну вот и хорошо, сказал Николай и подсел. Несколько минут оба молчали, глядя на огонь. Потом Хохриков спросил, не поворачивая головы: Так и не ходил к Курочкину? Нет. Напрасно. Он парень хороший. Николай мрачно улыбнулся. Да по-твоему и чекмень хороший. И вдруг, глядя прямо на Хохрекова, спросил: "А чего вы все его боитесь?" "Боимся? Кто боится? Да все вы, и ты, и гнедоштой, и мизен, и бельчиков, все боитесь". Смотреть стыдно было. На ваших глазах с человеком расправляются. А вы рисуночки на бумажках рисуете? Хахриков молчал, сжав губы, смотрел на огонь. Николае вдруг показалось, что Хахриков может расценить его внезапно вспыхнувшую злость как обиду. Ты не думай, что я из самолюбия, сказал он. Раз чихвостили мол меня, вот я и обидился. Нет, ей богу нет. Просто понять тебя не могу. Ну вот не могу. Непонятный ты для меня человек. Хохряков помолчал, очевидно ожидая продолжения, потом, поскольку его не последовало, сказал: "Может, объяснишь всё-таки?" Николай пожал плечами. Ему вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого он был год тому назад, когда работал ещё в райжилуправлении. Этот случай его тогда поразил. И он долго потом о нём думал. Сейчас он опять всплыл в памяти. В райжилуправление их было тогда всего два члена партии. Прикреплены они были к довольно большой партийной организации музфабрики. И вот, на одном партийном собрании обсуждалось неэтичное поведение коммуниста Серебрякова, бухгалтера из управления фабрики. Николай как сейчас помнит этого маленького неказистого человечка в синезастиранной рубашке и потрёпанном пиджаке, стоявшего на трибуне, бледного, взволнованного, по минутно пьющего воду. Его обвиняли в том, что он бросил жену с тремя детьми, отказывается платить алименты, а сам женился на другой и живёт с ней припеваючи. Здесь же была и жена толстая краснолицая женщина в пуховом платке, говорившая жалобным голосом на одной ноте и рисовавшая своего бывшего мужа как изверга, тирана, мота и распутника. Глядя на самого серебрякова, маленького, растерянного, в оборванном своём пиджачишке, трудно было поверить всему тому, что говорила бывшая супруга о его прошлой разгульной жизни и о том, что он теперь мол живёт припеваючи. Но и она и раскушенный громогласный мужчина в очках, заместитель директора Калюжный, и ещё два-три человека поменьше калибрам с таким азартом доказывали вину Серебрякова, что у присутствовавших на собрании начинало складываться впечатление, что Серебряков действительно распутник, зверь и негодяй. Рядом с Николаем сидел голубоглазый малый в военной форме без погон. с бесчисленным количеством планок на груди он внимательно слушал по минутно закуривал а один раз у него даже вырвалось свернуть таки ему шею с волочи. В перерыве Николай подошёл к нему он с ним был уже знаком по предыдущим собраниям как-то раз даже распил бутылку пива и парень в общем понравился Николаю воевал в Севастополе несколько раз был ранен Ты хорошо знаешь этого самого Серебрякова? спросил его Николай. Серебрякова, конечно, знаю, мухи не обидят. Значит, всё, что здесь говорят, чепуха, сплошная чепуха, счёты сводят, грязная, в общем, история. Из дальнейшего разговора выяснилось, что не Серебряков бросил жену, а она его, потому что он не захотел помогать замдиректору в его комбинациях. которые должны были принести определённые выгоды и замдиректору, и бухгалтеру, а заодно и его жене. Оказалось, что деньги он регулярно пересылает жене без всякого суда по доброй воле, но он мешает замдиректору, и тот хочет от него избавиться, и вот привлёк даже бывшую жену. Об этом мало кто знает, но он, Кудрявцев, так звали парня, в курсе всего и Одним словом, ополчилась вся эта шайка на беднягу Серебрякова, и будет ему крышка, факт. Так чего же ты молчишь? Выступи и скажи. Парень удивлённо на него посмотрел. Спасибо тебе в шапочку. С колюжным только спутайся. Не то ж, как-нибудь без меня обойдётся. Если хочешь, можешь выступить. Ты здесь человек чужой, а я тебе всё рассказал. Дело, правда, кончилось и без вмешательства Николая. Кончилось довольно плачевно для Калюжного. Ему влепили строгий выговор и сняли с работы. Но Николай на всю жизнь запомнил этого красивого, голубоглазого парня с его планками на груди, парня, который видно неплохо воевал и так искренне удивился предложению Николая. Вот этого-то парня невольно и вспомнил сейчас Николай, глядя на Хохрекова, на его орден боевого красного знамения, на орден, который не так просто было получить. Николай не рассказал этой истории Хохрекову, пожалел его. Он только сказал: "Не понимаю я тебя. Войну провоевал и как будто неплохо провоевал, а сейчас что сейчас?" Тихо спросил Хахриков. Другие, когда надо, воюют и сейчас, а тебя я что-то не пойму. Прошел мимо, шлепая надетыми на боссу ногу колошами, маленький Куниг из Николаевой группы. Потом вернулся обратно. Беседу у костра, да? Хахриков молча кивнул головой. И только когда в конце коридора хлопнула за Куником дверь, заговорил. Непонятный, значит, человек, да? Кто его знает. Может и так. Не знаю. Но как подумаешь. Иной раз лежишь вот так дома, и всякие мысли лезут. С проектом не ладится. По статистике тройку получил. С других требуешь, а сам вот в глаза людям стыдно смотреть. Прожил ты тридцать восемь лет. И за эти тридцать восемь лет в четырех войнах участвовал и шесть раз был ранен и черт его знает сколько осколков в тебе еще сидит. А живешь, дурак дураком, дубина не отец сыновняя. И читать надо, и в райкоме нажимают. Он протянул руку, дай-ка я докурю. И вот лежишь так в темноте и голова трещит от всего этого, а утром встанешь и начинается. то то то всё, то пятый, то десятый. Ты не думай, что я оправдываюсь. Просто так прорвалось как-то, обидно. Хохриков говорил медленно, глухим усталым голосом. Говорил о войне. Почти всю жизнь он провоевал. С 12 лет, когда потерял отца и мать, прилепился к проходившей части, почти до самой Варшавы дошёл. Потом коллективизация, кулачье. Две пули заработал сюда и сюда. Рано женился, дети, жена всё болеет. Потом Халхин-Гол, Финляндия, 3 года сейчас. Мирной жизни почти не видел. Воевали, думал, вот кончится всё это и тогда-то хоть бы теперь передохнуть, институт кончить, человеком стать. Хохряков посмотрел на Николая. Вот и я над тебя гляжу, тоже трудно, как и мне. Привычки нет. Всё сбою берёшь, сбою. Сдашься проматы или статику и лоб вытираешь, точно высоту штурмом взял. Он поковырял в печке, валявшемся рядом старым штыком. Селёнок не хватает. Вот и бережём. Титан давно уже кипел. дрожал, фыркал, переливался через верх. Хохряков подставил чайник. Кран был неисправен, и большой жестяной чайник наполнялся долго. Наконец наполнился. Ты в Берлине был, спросил он вдруг. Нет, не был. Я в 44-ом кончил. Я тоже не был. А что? Да так, рассказы слыхал. Говорят, последние дни трудно воевать было. Он сунул ещё одну чурку в огонь и закрыл дверцу. Знали, что завтра послезавтра мир, и не хотели умирать. Никто не хочет, но люди всё-таки воюют. А были и такие. Человек в Сталинграде воевал, в Севастополе ничего не боялся, а тут вдруг прижимается к земле. Слыхал про такое. слыхал. Висевши на стенке часы, прохрипели что-то неопределённое, то ли час, то ли два. Хохряков поднялся. Ну да что говорить, всего не выговоришь, спать пора. И они разошлись. Откуда-то неизвестно откуда набежали тучки и закрыли с собой солнце. Всё вдруг стало серым, плоским. поднялся ветер. Николай запахнул шинель и пошёл. Шёл и думал о вчерашнем разговоре. Вот тебе и хохреков. Хороший как будто парень. А вот ведь как скрутило, к земле прижало. И тут же подумал: а тебя не прижало, а вспомни-ка прошлый год, позапрошлый, вспомни госпиталь, шестнадцатую квартиру. с вечерними её чаями, разговорами с Сергеевичами. Может, потому и ушёл оттуда, что почувствовал приближение этого самого. Может, потому и тянуло на фронт. А может, и сама эта тоска по фронту была тем же прижиманием к земле. Николай шёл по дорожке вдоль Днепровских обрывов, откуда-то снизу с набережной Доносились автомобильные гудки. Ветер стих. Опять появилось солнце. Николай растянулся, жарко. Да, но всё это уже позади. Преодолел-таки. Преодолел это проклятое чувство. Это самое хохряковское, силёнок не хватает, бережём. А для кого бережём? Для себя, только для себя. Чего уж тут скрывать? И кто это говорит? Человек, у которого вот здесь, вот в боковом кармане, маленькая красненькая книжечка, такая же самая, как та, которую хотят отнять сегодня у Николая. И за что? Именно за то, что в ту минуту он меньше всего думал о себе. Николай в десятый, в сотый раз представил себе, как будет проходить сегодня собрание. Как гнедыш поджав губы, внимательно будет слушать всех ораторов, кивая головой, а потом встанет и, сказав что-нибудь вроде того, что партию надо очищать от балласта, что никто не дал правометязову позорить высокое звание коммуниста, предложит своим тихим скрипучим голосом отобрать у него партийный билет, и бюро его поддержит. Отобрать чёрт а с два, попробуйте только. Не выдавали, не вам и отнимать. Не те вы люди, товарищи Гнедыш и Мизин. Посмотришь на вас, все у вас чистенько, гладенько, ни к чему не придирешься. План работы есть, всегда под рукой в шкафу в папочке. Говорить вы умеете, очень даже убедительно умеете. Заседания проводите, протоколы пишете, в райком относите их без опоздания, стенгазету выпускаете регулярно. Отчёты по торгов заслушиваете. Что ещё надо со стороны посмотреть? Полный порядок. А копнёшь поглубже, и страшно становится. Что Чекмень хочет, то и делается. Мешает Никольцев, пожалуйста, поможем избавиться. Понравился Супрун, тоже поможем, подскажем дирекции. Чекмень хозяин, он умён, он умеет выступать. Он всегда знает, чего хочет, и всегда добьется этого. Так и сказал: чего надо, я добьюсь, поверь мне, и добьется любыми средствами. Людей он знает, и на кого опираться тоже знает. Хахриков, Гнедаш, Мизин, Бельчиков, духа не на к черту мешает, другого подберем. А подбирать, навязать, протащить он умеет. Ох, как умеет! Вот и Николая чуть так не подобрал. когда в бюро его сватал нам как раз такие как ты и нужны фронтовики настоящие хлопцы теперь всё понятно понятно какие хлопцы ему были нужны холопы а не хлопцы и вот эти люди эти чекмени и гнедыши будут пытаться решать его судьбу быть ему в партии или нет правда не только они будут решать будут и другие люди которым он верит будет Лёвка, ему он верит. И не потому, что он его товарищ, а просто потому, что он честный, настоящий коммунист. И Антону он верит, и Громобою верит, даже Сергею, за Булдыги Сергею, будь он сегодня на собрании и то. Николай вдруг остановился. Сергею, за Булдыги Сергею. Почему он так подумал? Вот Алексей говорит: Мы настоящие, крепкие, хорошие. Мы советские. Сергей такого никогда не скажет. Не настоящим, не хорошим он себя не называл. Наоборот, дрянью, пьяницей, бузатёром. Но это ж не так. Неправда это. Всё это на нас сноя, прилипшее, чужое. Хочется мне, чтобы у тебя всё хорошо было. Вот где весь Сергей. Это тогда ночью он говорил у себя на койке: "Иди к ней, иди к Шуре, она тебя ждёт. Тут что-то не так, я знаю". Сидел красный, злой, кулаком по коленке стучал. А себе что ли тогда думал? Или тогда в первый раз после разговора на лужайке, когда у Николая вдруг прорвалось всё наружу: "Кто Сергея просил к Шуре ходить?" Никто. А он вот побежал. Для себя что ли? Потому-то и тянутся к нему люди, потому и Николая потянула, когда все вверх тормашками полетело. К кому он побежал? К Сергею. К нему потянула, потянула же и не только его. Вот и Шуру потянула, и Ваську его тянула, наверное же тянула. А вот теперь и ребята Ира Клубовских. Шура рассказывала, дня без него прожить не могут, оторвать от него нельзя. И Николай знает, что это так. Он видит Сергея среди этих мальчишек, видит влюблённые их глаза, влюблённые потому, что для Сергея люди и работа, настоящая, живая работа это всё. Потому что он умеет увлекаться и не только увлекаться, но и увлечь других. Потому что ему, как и самим этим мальчишкам, хочется сейчас, чтобы они скорее, как можно скорее стали лётчиками, смелыми, сильными, которыми могла бы гордиться вся советская страна. У него появилась цель, а без этого в жизни очень трудно. И ради этой цели он ничего не пожалеет. И когда первый из его мальчишек поднимется в воздух на старенькой собранной собственными руками удвёжке, Он будет стоять на поле, задравши голову, и сердце у него будет сжиматься, на уши он уже затыкать не будет. Эх, Серёжка, Серёжка, счастливый ты человек. И плюнь ты той цыганке в глаза, которая нагадала тебе какую-то ерунду, мол, всё у тебя будет, любовь, друзья, деньги, а счастья не будет. Дура она твоя цыганка, есть она у тебя. И я рад за тебя, ей-богу же, рад. И за Шуру, ей будет хорошо с тобой. Я по глазам ее понял в тот самый вечер, в последний раз, когда был у тебя. И не смей ты называть себя дрянией, пьяницей, бузатером, слышишь? Не смей. Совсем ты не такой. Вот сказал бы мне сегодня, не прав ты Метясов, кругом не прав, и я поверил тебе. Но ты не сказал бы так, я знаю.